Глава 4. Но какой пользы ради хотят они этого? Желают ли поздравить меня, услышав, насколько я приблизился к Тебе по благости Твоей, и помолиться за меня, услышав, насколько я замешкался под бременем Своим? Я покажу себя таким людям. Немалая уже польза в том, Господи Боже мой, что многие вознесут Тебе благодарность за нас — и многие попросят тебя за нас. Да полюбит во мне братская душа то, что ты учишь любить, и поскорбит о том, о чём ты учишь скорбеть. Пусть почувствует эта душа братская, не посторонняя, не душа сынов чужих, чьи уста изрекают ложь, чья десница, десница неправды, а душа брата, которая, одобряя меня, за меня радуется, порицая, за меня огорчается». Ибо одобряет ли он меня, порицает ли, он меня любит. Я покажу себя таким людям. Пусть радуются о добром во мне, сокрушаются о злом. Доброе во мне устроено тобою, это дар твой. Злое во мне — от проступков моих, осужденных тобою. Пусть взирают на одно с радостью, а на другое с сокрушением. Пусть из братских сердец, как из кадильниц, возносятся пред лицо Твое гимны и рыдание. Ты же, Господи, услаждаясь ароматом святого храма Твоего, милосердись надо мною по великому милосердию Твоему ради имени Твоего. И так как Ты никогда не оставляешь начинаний своих, то уничтожь до конца несовершенство мое. Вот в чем польза от исповеди моей не в повести о том, каким я был, а каков я сейчас. Да исповедую я это не только пред тобой в тайном ликовании и трепете, в тайной скорби и надежде, но и перед верующими сынами человеческими. Они участвуют в радости моей делят смертную долю мою. Они мои сограждане и спутники в земном странстве. Все равно предшествовали они мне, последуют ли за мною или сопровождают меня в моей жизни». Это рабы твои, братья мои, которых ты захотел сделать сыновьями своими и моими господами, служить которым приказал мне, если я хочу жить с тобой и в тебе. Если бы сын твой наставлял только словами, этого было бы мало, но он указал путь своими делами. И я иду по нему, действуя словом и делом, действуя под кровом крыл твоих, И в опасности великой находился бы я, не укройся, душа моя, под крылами твоими, и не будь тебе известна немощь моя. Я малое дитя, но вечно жив отец мой и надежен хранитель мой. Он родил меня и хранит меня. В тебе все мои блага, ты всемогущ, ты всегда был со мной, был еще до того, как я пришел к тебе». Я расскажу тем людям, которым я служу по повелению твоему, не о том, каким я был, но каков уже я и каков еще до сих пор. Но я не сужу о себе сам. Пусть памятуя это, меня и слушают.